Глава седьмая Однажды Игнат полез доставать крупу и с огорчением обнаружил, что в одном из мешочков прогрызена дыра. Но мышеловок в доме не было, и пришлось идти на поклон к соседям. — Дам, отчего ж не дать! — живо откликнулась тетка Рада. — И ты сделай милость, Игнатушка. Крыша на бане прохудилась, не посмотришь ли? Ее голос стал просящим, ласковым. «Муженек мой там с самого утра торчит. Да разве с тобой в плотницком умении сравниться?» «Посмотрю», — не стал отказывать парень. «Мне не в тягость. А мы уж отблагодарим», — обрадовалась Рада. И во всю силу своих легких принялась звать мужа. Игнат привык подходить к работе со всей ответственностью, поэтому задержался у соседей до обеда. Добрая рада накормила его знаменитыми щами, приговаривая, какой Игнат тощий, да как бы ему хорошо невесту найти. — Ты бы к фельдшерице нашей присмотрелся, что ли? — под конец сказала она. — Такая девушка и красавица, и умница! — — Вот потому что умница да красавица! — На меня-то и не поглядит, — вздохнул Игнат. — Да и не видно ее сейчас в солоне. Здесь ли? — Здесь. У Боревича и младшенькой скарлатину подхватил. — Так от него не отходит. Рада одобрительно покачала головой. — Вишь, добрая какая! Не девка, сказка! Игнат расплылся в улыбке, а потом смутился и снова полез на крышу. «Добрая», — думал он, — «надо бы ей звонок починить. Попрошу помощи у дяди Касьяна. Он в электричестве по меня разбирается». На душе стало весело и тепло. Серые облака над головой истончились, посветлели. Игнату даже показалось, что сквозь их плотную завесу проглянуло плоское блюдце солнце, близилась весна, и пусть еще злились холодные ветра, пусть снегопады заваливали дорогу, одно оставалось неизбежным. Февраль медленно и неуклонно близился к концу, а значит и страхи скоро останутся в прошлом. Игнат так заработался, что от усердия с его носа скользнула прозрачная капля. Он сконфуженно утерся рукавом и огляделся испуганно. Не заметил ли кто? Но на крыше Игнат был один. Тетка Рада ушла в избу готовить ужин. Ее муж Егор выстругивал во дворе стропила. Как раз в это время в конце улицы показался внедорожник. Он несся на предельной скорости, и рев двигателя сиреной взрезал воздух. «Как будто черти за ним несутся», — сказала бы бабка Стеша. Поравнявшись с забором, автомобиль резко затормозил. Из кабины, подхватив сиденье ружье, выпрыгнул местный егерь Мирон Севрук, и таким его никогда еще не видел Игнат. Егерская шапка заломлена на затылок, рука в фуфайке — перечеркивали рваные прорехи, будто Мирон в спешке продирался сквозь кустарник. «Ну, Егор, дождались!» — еще от забора закричал егерь, потрясая ружьем. И даже с крыши Игнат видел, как побелели костяшки его пальцев. Лицо у Мирона тоже было белым от напряжения. В голосе слышались визгливые нотки. Игнат на крыше замер и предчувствие недоброго кольнуло под ребра. «Что такое?» — флегматично отозвался Егор, ухмляясь в усы и не отрываясь от рубанка. «Черти за тобой гонятся, что ли?» «Черти как есть!» — закивал Мирон. «Знак я увидел, Егор! Вот что!» «Это какой такой знак?» Егор, наконец, поднял голову, и ухмылка сползла с его лица. «Тот самый знак...» С нажимом произнес егерь. Он понизил голос и нервно огляделся по сторонам, словно ожидая, что преследующие его черти сейчас выпрыгнут из-за забора. «Обходил я капканы с утра!» — в полголоса заговорил Мирон. «На пушке леса и увидел. На сосновом суку черный вепрь висит, пузо разрезано и потроха вывалены, к земле свисают». Рука Игната разжалась, и гвозди посыпались в прореху, но их падение заглушил толстый слой теплоизоляции. «Балуются, ребятня!» «В соседних малых топях недавно хулиганили, избы поджигали, потом в лесах куролесили», — отмахнулся Егор, но уверенности в его голосе не было. А Игнат вспомнил, как рассказывал дед Ермола, будто в прошлом году Матвею, одному из салонских охотников. Вепрь бедро клыками исполосовал, даже в уездный госпиталь возить пришлось. — Говорю тебе, не ребятня это! Егель взмахнул руками и ружье описал в воздухе дугу. Егор инстинктивно отпрянул. — Самое жуткое знаешь что! — продолжил Мирон. От потрохов еще пар шел. Стало быть, совсем недавно его вздернули. Знали они, что я там пройду, понимаешь? Знали, и уж расстарались на славу. Он тихо засмеялся. В этот момент Игнат окончательно разжал руки, и молоток выскользнул из ослабевших пальцев. Ударившись о балку, он с грохотом скатился по кровле. Сам Игнат подпрыгнул от неожиданности, а вместе с ним подпрыгнули и мужики. «А там еще кто?» — зарал Мирон, вскидывая ружье. «Вылезай, мать-перемать! Не посмотрю, черт ты или леший, или дьявол сам!» Щелкнули взведенные курки. «Не стреляй, дядя Мирон! Не стреляй!» Игнат и дядя Егор крикнули одновременно. А Егор еще и добавил. Совсем со страха рассудка лишился. «Это Шигнашка Лесень мне крышу латает!» И прокричал уже Игнату. «Слезай, хватит! Наработался!» Игнат не стал спорить и послушно полез вниз. «Знали они, что я там пройду!» Без остановки крутилось в голове. «Знали! Кто?» Игнат представил, как на зимнем ветру покачиваются туда-сюда красноватые ветки сосен и вместе с ними покачивается на толстой двойной веревке грузная туша вепря. Морда оскалена, желтеют закрученные кверху клыки, грозное, но теперь совершенно бесполезное оружие, так и не уберегшее хозяина от смерти. Черная шерсть должна быть лосниться от крови, а вытащенные внутренности болтаются перекрученными канатами. Игнат со свистом втянул воздух, Помотал взъерошенными вихрами, отгоняя на вождение. Мужики терпеливо ждали его. Только егерь все не выпускал ружья и дышал шумно, будто пробежал весь путь от леса на своих двоих. «Все слыхал, что ли?» — осведомился он у Игната. Едва тот подошел к мужчинам. «Слыхал», — признался тот. «Кто ж это сделал, дядя Мирон?» «Браконьеры, я думаю». — вместо егеря ответил Егор. — В последнее время тут их много ходит. Или беглый каторжанин. Я слышал на медне, что с увильских рудников каторжник сбежал. — И верно, — поддакнул Мирон. — Слыхал и я такое. Надо мужиков подымать. Устроим злодеям веселую жизнь, а? Он засмеялся, но смех показался Игнату искусственным. «Значит, я к Касьяну пойду», — продолжил егерь. «И еще к Ипату Рябому заскочу по дороге. А ты уж, Егорка, по своим соседям пройдись». «Пройдусь. Ты в этом не сомневайся». «Может, и я чем сгожусь?» — спросил Игнат. «Руки у меня крепкие, силы тоже имеются». Мужики переглянулись. «Дело-то серьезное уж больно». — строго сказал Егор. — Руки у тебя есть, да только молоко на губах едва обсохло. Останешься дома и даже носа не моги высовывать, понял? — Понял, дядя Егор, — удреченно ответил Игнат. То — То-то. — И еще, — вспомнил мужчина, — бабам не моги проболтаться. Узнают, виск на всю округу будет, понял? — И это понял. Игнат вздохнул. «Ну, вот и иди с Богом. Отдыхай!» Егор хлопнул его по плечу крепкой ладонью. «Крышу я уж сам доделаю, а инструменты тебе потом жена занесет». Игнат кивнул и повел домой. Уже отойдя на приличное расстояние, он услышал, как Мирон спросил у приятеля. «Рабки-то своей, когда расскажешь?» «А после. После некоторой паузы откликнулся Егор. «Нече раньше времени панику наводить!» В голову Игната снова скакнул образ свисающего с сосны зверя. Теперь морозец наверняка подернул его влажный потроха сероватым инием. Глаза остекленели. «Скоро на запах свежатинки выйдут из леса волки!» «Или кто похуже?» — подумал Игнат. «Браконьеры!» или к каторжане. Зачем только браконьерам тушу на суки нанизывать, да и беглым каторжникам, затравленным собаками, не так просто с лесным вепрем разделаться? — С лесным черным вепрем, — сказал про себя Игнат. — Вот что главное. Вепрь-то был черный. В эту ночь Игнат спал плохо. В растревоженном мозгу проносились видения то черного вепря с вытащенными потрохами, то пролетающей над лесом гигантской птицы, и слева от нее вся земля покрывалась льдом, а справа — пламенем. Приходила во сне к Игнату и мертвая званка, но не гниющим трупом, а бесплотной тенью. Повздыхала рядом с кроватью, погладила по волосам невесомой ладонью, Да так и ушла, невидимая в предрассветную синь. Только последний ее шаг, отозвавшийся скрипом половицы, и расслышал Игнат, открыл заспанные веки, обвел взглядом комнату и тут же взвелся с постели, потому что рядом с его изголовьем сидела толстая мышь и тянула воздух подрагивающим влажным носом. Кыша каянная! Игнат запустил в наглого грызуна подушкой. Мышь метнулась в сторону серой молнии, исчезла в недрах избы. Но сон уже как рукой сняло. Ёжась от холода, Игнат прошлепал босыми ногами к шкафам, проверил мышеловки. Пара из них сработала, но ни в одной не было даже кусочка мышиного хвоста. «Ну уж...» «Это ни в какие ворота!» — развел руками Игнат. «Пришла пора готовиться к войне, возможно, долгой и кровопролитной». Он снова постучался к соседям и попросил у тетки Рады крысиной отравы. Та отраву принесла, но выглядела уж очень нервной и вздрагивала на каждый шум, доносившийся с улицы. «Вы уж простите, что в такую рань — сказал Игнат, — но спасу от твари нету. — Ничего, ничего, бери, — замахала руками тетка Рада, словно хотела побыстрее избавиться от нежданного гостя. — Ты сразу в подвал сыпь, там их гнезда. — Спасибо за науку, — хотел докончить Игнат, но дверь перед его носом захлопнулась так быстро, что Игнату пришлось только подивиться. Наверное, рассказал дядя Егор, про вепрета, подумал он, и тревожить соседей снова не осмелился.